Может, все-таки объяснишь толком? <с> да это же проще простого. Животная жизнь на планете отсутствует. Отсутствуют и привидения, по крайней мере, настолько могущественные, что способны перебить отряд вооруженных мужчин. Сама собой напрашивается мысль о галлюцинациях. Галлюцинациях? Да. Вот я и стал выяснять, что же могло их вызвать. В каталоге редкоземельных элементов других планет перечислено свыше десятка галлюциногенных газов. Наш, судя по твоему описанию, соответствует газу, который фигурирует в каталоге как «Лонгстед-42». Mm -hmm. Тяжелый, прозрачный газ без запаха, физиологически безвреден, стимулирует воображение. Mm -hmm. Значит, по-твоему, я жертва галлюцинации? Ну, уверяю тебя, что... Нет, нет, нет, нет, не так все просто. Longstead 42 действует непосредственно на подсознание. Он растормаживает самые острые подсознательные страхи, оживляет все то, чего ты в детстве панически боялся и с тех пор в себе подавлял. Одушевляет страхи. Вот это ты и видел. Но на самом деле там ничего и нет. Никаких физических тел. Но... Галлюцинации достаточно реальны для того, кто их ощущает. Оздоровить «Призрак-5» нетрудно. Без особых хлопот переведем «Лонгстед-42» в связанное состояние. А там богатство. Подожди, ну, если все это галлюцинации, то что же случилось с переселенцами? Допустим, у «Лонгстеда» есть тенденция – стимулировать мортидо, волю к смерти. Переселенцы, скорее всего, посходили с ума, поубивали друг друга. И никто не уцелел? Конечно. А что тебя удивляет? Последние из выживших покончили с собой или же скончались от увечий. Но ты о том меньше всего тревожься. Я без промедления фрахтую самый быстроходный корабль и через денек-другой... Вывезу тебя оттуда. Вылетаю немедленно. Неужели Арнольд прав? «Скорее всего. Впрочем, он прав. Не надо волноваться. Сегодня, наконец, я высплюсь спокойно. А завтра утром Арнольд уже будет здесь». Привет, Грегор. О, привет, дружище Хват. Все-таки решил явиться. Яблочками-то подкормился? Извини, упустил из виду. Но не беда. Я прихватил шоколадный соус. Иди гуляй. Я ведь знаю, что ты всего-навсего плод моего воображения. Причинить мне вред, ты бессилен Да я и не собираюсь причинять тебе вред Я тебя просто-напросто съем ты, ты что ты делаешь? Перестань кусаться! Не дергайся Перестань легаться Я тебе съем быстро и не больно Уйди, ой! Волшебное слово. Я забыл. Волшебное слово. Альфойсто. Это не то слово. Я же просил тебя не дергать. Не то слово. Не слово. Вспомнил. Рыгнасти Нету ж ты. Опять не то слово. Да не дергайся ты О, Господи, вспомнил. Вогршпиль халь хапилио. Кровь. Ну, не может же галлюцинацию кусить меня так, чтобы появилась кровь. Хотя гипнотизер внушает испытуемому, что прижжет ему руку горящей сигаретой, а прикасается к руке кончиком карандаша, и за считанные секунды у того на руке багровым пятном вздувается волдырь. Значит, испытуемый уверовал, будто пострадал от ожога. Если твое подсознание считает тебя мертвым, значит, ты покойник. Если оно страдает от укусов, укусы на лицо. Но, но ведь я в хвата не верю. Зато верит мое подсознание. Это же надо, чтобы тебя прикончило собственное воображение. здесь? Это я, твой личный тени по пятам, ночую под кроватью, нападаю в темноте. Нет, я так просто вам всем не дамся, я знаю, что надо делать. Погаси свет, я тебя съем. Делай, что хочешь, а я исчезаю. Ну и история, Грегор. Значит, сначала явился тени по пятам, а потом ворчучело. Да, я сам все слышал. Они так бесили, что не могут меня достать, но, но я прибег к универсальному средству. К какому же? Ни один мальчишка не станет выдумывать чудище, не предусмотрев от него хоть какой-нибудь защиты. И ты? Я. Я я прибег к самому верному средству против ночных страхов. Забрался с головой под одеяло. Да-да-да. Против этих тварей самая надежная защита – одеяло над головой. Молодец, молодец. Ну, а теперь собирайся. Мы улетаем. Как? На «Призраке-5» остается специальная команда, которую я привез. Она приведет здесь все в порядок. А нас ждут другие дела. Ты что, заключил новый контракт? Да, да. И нам надо немедленно готовить экспедицию. приключение второе